Тэнмабаси Рика. Пещера у моря. Напоминающие рваную газету облака застилали небо. Акицу Юдзи направил камеру вверх. «Мика, погода сегодня солнечная». Он открыл чат и прикрепил туда изображение. «Плотность облаков от 20 до 80 процентов». Так что солнечная В правом ухе через наушник прозвучал голос с сосакским диалектом. С натяжкой. Он набрал сообщение. Мужчина погладил холодные перила парома. Их много раскрасили, потому пальцами можно было ощутить все неровности. Скорее всего, пойдет дождь. Но Мика сказала, что облака высоко, потому вероятность этого низкая. Перед глазами была дымка, то ли от усталости, то ли от влажности, ну или просто потому, что очки запачкались. Акицу протер очки тряпочкой. Ничего не поменялось. Это был туристический маршрут. Только скорее уж условно. Все присутствующие делали фотографии, используя смартфоны. Префектура Сикоко. Как понятно из названия, Сикоку включает в себя четыре области. Никакого потайного смысла. Помимо острова Сикоку, сюда относятся и маленькие острова поблизости. Хоть это и отдаленный остров, но точно не необитаемый. Тут много прибрежных зон Японии. На цифровой камере размером с карту, висевшей на ремешке на руке парня, только объектив был непропорционально большим. Неприметная камера давала неплохое разрешение. Большие камеры с объективом давали лучшее разрешение, но ходить с ними на шее было невыносимо. И дело не в физической усталости а во взглядах. Не будь здесь иностранных туристов, он бы привлекал общие взгляды. Он снимал отдаленный остров. Пором выпускал дым, напоминающий тушь. А тот поднимался, превращаясь в тучи. Он направил камеру на дым и сфотографировал. И тут что-то блеснуло зеленым. Сверкнуло где-то в облаках. И исчезла. Что это было? Акицу осмотрелся вокруг. На палубе были и другие пассажиры. Но никто не выказывал удивления. Когда плывешь на корабле на остров, видать, довольно странно смотреть в небо, а не на море или тот самый остров. Акицу снова переслал фото на телефон. Он спросил у Мики. Что это? Эта камера была глазами и, -И Мики. Плазма. Пошути мне. Ответила Кицу. В его сторону повернулась стоявшая рядом женщина. В его сторону повернулась стоявшая рядом женщина. Но, заметив, что он смотрит на экран телефона, поняла, что мужчина с кем-то общается. И снова взглянула на море. Что заявление я заснял? Объясни нормально. Так называемый огненный шар. Метеорит, попадая из космоса в атмосферу, сгорает, выделяет плазму и появляется зеленое свечение. Так это не летающая тарелка? Мика слегка призадумалась. Подключилась к центральному серверу и искала подходящий ответ. Green Fireballs – зелёный огненный шар. Похоже, раньше его принимали за НЛО. Но это было еще до моего рождения. До ее рождения. Это установленный возраст в 22 года, или когда ИИ стал воспринимать себя 2 года назад? Хотелось узнать, но как-то неправильно было соваться в самоопределение ИИ. Правильный ответ знали в их компании Cyber Orange. Потом он поговорит с ответственным программистом Мики и узнает про ее технические характеристики Акецу достал из кармана блокнот и сделал запись. Смартфон, через который он общался с Микой, был оборудованием компании. Собственные мысли он писал в блокнот. Такое решение он когда-то принял. В наушнике прозвучало «Остров, я приготовлю машину». «Хорошо», — ответил он. Шум двигателя корабля стал тише. Остров был уже перед ними. Записав, он молча достал из нагрудного кармана телефон. А потом в приложении Микки в соответствии ответа поставил оценку 4 звезды мика в приложении с облегчением улыбнулась убедившись в этом он убрал телефон рюкзак на спине был тяжелым оборудование для управления микой он оставил в машине но все самое важное вроде камеры и ноутбука решил держать при себе когда причалили Корабль с тихим звуком зашатала. Отец в машине взялся за руль. Машина съехала с корабля и, остановившись на стоянке, мужчина осмотрел порт. Порт был стареньким. Построили его в Эру Хайсей или Сёва. Бетон был сколот и можно было увидеть засыпанный гравий. У лестницы к берегу прибивало моллюсков и морские желуди. Многие раковины были потрескавшимися. Если дотронешься, можно порезаться. Он посмотрел на свой телефон. Что будет, если он его уронит? Бэкап Микки есть в компании. Предполагается, что в каком-нибудь местном магазинчике он может купить новый телефон. Вот только на острове нет магазинов с телефонами. И корабли бывали лишь утром, днем и вечером. Акицу отошел от моря. В порту было блеклое, но аккуратное строение. Судя по вывеске, тут продавались билеты, предлагались экскурсии, а еще был сувенирный магазин. У входа были маринованные в сахаре плоды помелла, а еще нарезанная рыба. Внутри виднелась фигура. Убедившись, что нет вывески фотографировать запрещено, он сделал несколько снимков. А потом в чате на телефоне попросил Мику проанализировать данные. Он мог попросить и голосом. «Но было бы странно». Если бы он попросил в сувенирном магазине на отдаленном острове, где не было других посетителей, изучить товары с фотографией. Эра Хайсей подошла к концу, а к искусственному интеллекту все еще обращались с помощью символов. И намного реже голосом. Бросив еще один взгляд на сувениры, он посмотрел на зеленые горы острова. На вершине горы. Возвышалось железное дерево. Антенна, изучающая радиоволны. Он проверил смартфон. Сигнал был хорошим. С компанией можно было связаться без проблем. Акицу взглянул на историю Мики. Шел обмен с Микой секретарем в компании. Удобно, но в обычной компании разозлились бы. Сказал, что не автоматический ответ приходить должен, а написанный человеком. Или, скорее, правильнее было бы позвонить. Акицу посмотрел на время на телефоне и подумал, что до ужина время еще есть. Прежде чем идти в гостиницу Кисебея, где он забронировал номер, мужчина решил осмотреть магазинчики и порт. Вести его он попросил Мику. Решив так, он направился к своей серой машине. И тут в наушнике прозвучал голос Мики. «Поблизости Киси бы такая, Сан. Голос совпадает». Акицу осмотрелся вокруг. Недалеко стоял молодой человек с каштановыми вьющимися волосами. На нем был темно-синий хаппи, с названием гостиницы. Он что-то объяснял семье, которая, похоже, здесь остановилась. Вспоминая фотографии гостиницы с сайта, Акицу подошел. «Здравствуйте. Басан, Я забронировал у вас номер. Меня зовут Акицу». Он достал рабочую визитку. Бумажные визитки так никуда и не делись. «Здравствуйте! И добро пожаловать! Я Кисиба из Кисибы!» Кисиба тоже достал визитку. Она была сделана на компьютере, яркой расцветке и с официальным адресом сайта гостиницы. Он, конечно, об этом знал, но, похоже, гостиница и правда была семейной. Если сравнивать с фотографиями и роликами... Это ощущалось здесь более реально. Судя по тем роликам, молодой человек казался скорее уж беззаботным. При том, что Акицу не просил его встречать. Значит, встречали эту семью из четырех человек. Других гостей попросту не было. Конечно, понятно, что это небольшая сезонная гостиница, но это вообще нормально? Даже будучи посторонним, Акицу начал переживать Кисиба проводил его в фургон. До гостиницы недалеко! улыбнулся он. Акицу посмотрел на него и помахал рукой. Мужчина смотрел, наехавший по старому белому асфальту фургон и сфотографировал, уместив и номерной знак. Так. Мика сможет найти машину. После ужина Кисибе Такая и его отец, управляющий гостиницей Кисиба Сигеру, пригласили отец в гостиную. На стенах тут висели фотографии с достопримечательностями острова. На полке с книжными гидами почему-то стоял медведь с лососем, а рядом была статуя Сакамота Рема. А еще был пистолет. А он... Конечно же, не настоящий. У нас разрешено оружие для охоты, но оно должно храниться в запираемых шкафах. Реплика пистолета Сакамоты Ремы продавалась в магазине отеля. Хотя картонную коробку он пробить мог. Вообще не продаются. Сообщил Кисиба сигеро и на его загоревшем лице появилась улыбка. «Простите за опоздание!» Поклонился не менее коричневый Кисибе Такая. «Надеюсь, не возражаете, если я приглашу секретаря?» Акицу из черного чемодана достал 60-сантиметровую куклу. У нее были короткие каштановые волосы. На ней был светло-синий костюм, и шарф красного с жёлтым цветом. Лицо сделано в 3D-редакторе. щеки и губы были розового оттенка. Брови тоже были нарисованы, а ресницы были из тех, что доступны в продаже. По всей видимости, тут исходили из принципа «розовые щёчки смотрятся мило», но она смотрелась слишком игрушечно. Потому так и хотелось с этим что-то сделать. Мужчина нажал на выключатель. Пи-пи-пи. Такой звук звучал 30 секунд. И вот Мика открыла зеленые глаза. Отец и сын Кисибы внимательно наблюдали за происходящим. Добрый вечер. Я Осака. <смех> вот так дела! Такая с улыбкой хлопнул в ладоши. Сигеро оставался спокоен. Похоже, его это не тревожило. У вас Осакский диалект? Да. Наша компания расположена в Осаке. Чтобы подчеркнуть это, наши и секретари говорят с консайским акцентом. Забавно! А с акцентом провинции Тоса тоже можешь говорить Такая выражал явный интерес Мика Кисиба Такая Сан спросил Можешь ли ты говорить с акцентом провинции Тоса? Глаза из стекла и акрила повернулись в сторону такая На губах появилась легкая улыбка Технология преобразования стандартных языковых предложений устарела переписке я могу общаться на диалекте провинции Тоса. Однако говорить я не могу. У меня есть стандартный язык актрисы из Канцая, канцайский диалект и английский. Голос звучал не из губ, а из спикера на груди. Губы просто использовались для подражания. Но в глазах были установлены миниатюрные камеры. Такие же как в телефонах. Она спокойно могла распознать выражения тех, кто поблизости.